Кармаран и подводной лодкой И-124, которая должна была доставить блок кварцевого генератора. Рандову было назначено северо-восточный рифов Святого Павла. Попрощавшись с Нормарком, Шеер ушел на север. Следующим германским судном, с которым Шеер получил приказ встретиться, был блокадо-прорыватель. Портленд. Поскольку на Портленде не было шифровальной машины, Кранке должен был передать ему инструкции главного морского штаба и информацию об оперативной обстановке в Атлантике. Кроме того, Кранке передал на Портленд капитана «Канадиан» Крейсер и еще двух пленных, которых он не сдал на Нордмарк, опасаясь, что они там организуют мятеж или что-нибудь в этом роде, что было не так трудно, учитывая большое количество пленных, скопившихся на Нордмарке. Передавая их на Портленд, Кранки предупредил командира блокадопрорывателя, что канадский капитан принадлежит к числу людей, готовых на все, и за ним необходим особый надзор. За время пути Портленда по Южной и Центральной Атлантике канадский капитан не давал никаких поводов для жалоб. Но когда блокада прорывателя вошел в Бискайский залив, над которым совершали постоянные полеты самолеты британской авиации, инилия закончилась. Однажды утром командир Портенда увидел, как из вентиляционного гриба одного из трюмов валит дым, привлекая внимание к его судну. Сначала командир подумал, что в трюме произошло какое-то самовозгорание, но потом, вспомнив предупреждение Кранке, послал в тюм вооруженных матросов с ручным пулеметом. В вентиляционную трубу был подан сжатый воздух, который подавил дым, направив его в трюм. Вскоре пленные в трюме стали задыхаться и ругаться, на чем свет стоит. Выждав немного, германские моряки открыли люк трюма, и оттуда стали вылезать пленные, кашляя и вытирая слезы. Последним на палубу вышел канадский капитан. Он тоже кашлял, вытирая слезы, но был зол и агрессивен. Командир Портленда попросил капитана воздержаться впредь от подобных фокусов, намекнув, что ему моряку будет очень прискорбно расстреливать своих коллег по профессии. Канадский капитан ничего не ответил. После Портленда Шер встретился с судном снабжения «Альштруфер», шедшим непосредственно из Германии. На судне нашлись нужные материалы, чтобы капитально отремонтировать «Арада», который хватил достаточно лихо на борту Шеера. Но особенно всех на Шере обрадовал тот факт, что «Альштруфер» Захватил мешки с почтой для них, что произошло впервые с тех пор, как Шейр оставил германские воды. Письма к моряков главным образом поздравляли с прошлым Рождеством, и хотя поздравления несколько запоздали, все были безумно им рады. Не задерживаясь, Шейр пошел дальше, теперь был дорог каждый час. Но, ко всеобщему удивлению, корабль неожиданно изменил курс. У Кранки были веские причины вернуться обратно примерно на 200 миль. Было необходимо встретиться с подводной лодкой И-124 и получить кварцевый блок к радиолокатору. Кроме того... Там же должна была состояться встреча со вспомогательным крейсером Кармаран, направлявшимся в Индийский океан. Кранки должен был поделиться с командиром вспомогательного крейсера собственным опытом, а также передать ему боевые журналы вспомогательных крейсеров Тор и Атлантис.